Глава 20. Ханна. После того, как мы приехали в Сильвербей, мама не говорила несколько недель. Она просто лежала в кровати как мёртвая. Потом она очень надолго пропадала, но не на улицу, а в комнате, как будто там была какая-то дыра. Тётя Кэтлин присматривала за мной, кормила и пыталась разузнать у меня, что произошло. Когда я плакала и никак не могла остановиться, она меня обнимала. А когда тётя решила, что меня нельзя оставлять одну, она познакомила меня с Ларой. Тётя вместе с нами пекла печенье, и получалось так, будто мы печём нашу дружбу. Как будто она хотела найти для меня замену Летте. А когда я спросила, что с мамой и почему она не выходит из комнаты, чтобы побыть со мной, тетьке ответила: "Вы с мамой пережили что-то страшное, Ханна, и она справляется с этим хуже, чем ты. Мы должны дать ей ещё немножко времени". Она дала маме время, потом ещё чуть-чуть, а потом, наверное, решила, что уже хватит. «Нам с твоей мамой надо немного поболтать», — сказала она мне. «Вы с Ларой останетесь здесь, с вами будет Йоша и собачка». Я не знала, что думать, но они с мамой вышли в море на лодке тети Кей, а когда вернулись, мама была уже не такой печальной. Она спрыгнула с лодки на китовую пристань, подошла ко мне и обняла. Мне тогда показалось, что она увидела меня в первый раз с момента нашего приезда в Австралию. «Прости меня, мама», — попросила я и заплакала. Мама была такая худая, что я чувствовала сквозь рубашку ее ребра. Но голос у нее не изменился. «Тебе не за что просить прощения, любимая. Ты все сделала правильно. Это я во всем виновата». Но я знала, что если бы мы с Летти не поссорились тогда при Стивене, если бы Летти не сказала при нем, что не хочет уезжать на каникулы, я так сильно по ней скучала и не могла поверить в то, что она умерла, а ее больше нет. «Я хочу, чтобы она была с нами», — плакала я. Я почувствовала, что мама перестала дышать. Она крепко прижала меня к себе и тихо сказала: "Я тоже, милая. Я тоже". Мам бы просил меня ничего не рассказывать. Она стояла тогда в своей комнате и говорила, что это очень-очень важно. Но я так обрадовалась, что мы с мамой лететь куда-то уедем, сможем все каникулы играть, смеяться, делать всё, что не любила бабушка Вилли, поэтому и не сдержалась. Я не должна была ей говорить. Шёпотом сказала я: Мама взяла меня за плечи и посмотрела в глаза. Ее глаза были ярко-ярко-синие, как небо, а ресницы от слез стали похожи на лучки звезд. «Ты не виновата в смерти сестры, поняла?» Мама говорила строго, как будто даже хотела заставить меня замолчать, но глаза у нее были очень добрые. «Ты ни капли ни в чем не виновата, Ханна. Постарайся забыть обо всем, что тогда случилось». Через две недели вечером в понедельник, после того, как я попила чай, мы устроили панихиду по лету. В море. Только я, мама, тётя Кэтлин и Милли. Мы вышли на Измаиле в самое красивое место в Австралии, так тётя сказала. Вокруг нас прыгали дельфины, а солнце посвечивало красным светом, плывущие высоко в небе редкие облака. Тётя помолилась за Летти и сказала, что хоть мы и в другой части света, всё равно ясно, где сейчас её душа. Я всё надеялась, что какой-нибудь дельфин подплывёт к нам, может, даже выпрыгнет из воды, как будто подавая знак. Но сколько я не смотрела, ни один так и не подплыл ближе. Когда мы распаковали вторую сумку, мама нашла хрустальных дельфинов Летти. Видно, она очень бережно их уложила, потому что даже ни один плавничок не откололся. Мама долго-долго держала одного дельфинчика в руке, а потом отдала его мне. «Сохрани их», — попросила она. «Пусть с ними ничего не случится». Это был последний раз, когда мы говорили о Лете. И теперь только одна я все вспоминала. Например, как мы с Летти устраивали походный лагерь в нашей спальне — Или как бегали по саду и брызгали друг в друга из шланга. Я старалась всё время держать эти картинки в голове, потому что боялась, что когда они сотрутся, я уже не смогу вспомнить сестру. У меня на полке есть две фотографии эти. Если бы я не смотрела на них каждый вечер, я бы забыла её лицо. Я бы забыла, какая у неё была улыбка, когда у неё выпал зуб, как она дотрагивалась до носа, когда сосала большой палец, или тепло, которое я чувствовала, когда она спала со мной в постели. Но есть вещи, о которых я бы хотела забыть. Например, тот вечер, когда сразу после ухода бабушки в Вилье, мама обняла нас с Лети и сказала, что теперь все будет по-другому. Помню, как я застала ее, когда она паковала наши вещи, и обрадовалась, что мама не забыла про мою старую фланелевую собачку-спайки, без которой я не могла заснуть. Помню, как она сказала, что мы не должны ничего говорить папе или бабушке, потому что это будет для них сюрприз. Мама думала, что я не смотрю, но я видела, как она унесла сумки в комнату для гостей. Помню, я увидела у нее на руках фиолетовые синяки, очень похожие на синяк, который появился у меня после того, как Стивен разозлился из-за того, что я барабанил пальцами по столу и так сильно дернул меня со стола, что было даже больно. Еще я помню, что очень волновалась, почти как перед Рождеством, и все-таки рассказала кое-что Летти, но я предупредила ее, что это очень большой секрет. А потом мы смотрели по видео Пиноккио, хотя это и было в понедельник, а когда вернулся Стивен, от него пахло вином, Но мама всё равно дала ему большой бокал вина. Помню, мама тогда стояла, смотрела на него и улыбалась, пока он не сказал, что она похож на идиотку. Когда мама накрыла на стол ужин, я заметила, что она всё время на него поглядывает, как будто чего-то ждёт. А потом Лети и я как дурочки начали драться из-за мелков. Мы не могли поделить зелёный, потому что зелёный был лучше, чем тёмно-зелёный, который плохо рисовал по бумаге. Я победила, потому что была больше, а Лети начала плакать и сказала, что не хочет никуда ехать. И тогда Стивен спросил, «Куда ехать?» Он бросил взгляд на маму, и они несколько секунд молча смотрели друг на друга. Потом Стивен быстро прошел мимо нее и поднялся наверх. Я слышала, как он выдвигает полки в комодах. Когда он вернулся обратно, у него было такое злое лицо, что я спряталась под стол и затащила за собой Летти. Я слышала, как он кричит, «Где паспорта?» А потом я уже не могла разобрать, что он кричит, потому что заткнула уши и крепко зажмурилась. Они с мамой кричали, я слышала удары. Мама упала и ушиблась головой о пол. Он заглянул под стол и вытащил Летти. Она все кричала и кричала, а Стивен сказал, что она уедет из дома только через его труп. И голос его звучал, как из-под воды. Я попыталась схватить Летти за руку, но он сильно меня оттолкнул. Стивен держал ее под мышкой, как пакет с картошкой или что-то такое. Она все продолжала кричать. А потом, когда мама очнулась, я услышала, как его машина газанула на гравийной дорожке. О, господи! О, господи! Начала кричать мама. Она даже не замечала, что у неё лицо в крови. Я схватилась за маму. Мне было страшно, потому что я не понимала, куда он повёз Летте. Не знаю, сколько времени мы так просидели. Он мне спросила мама, где Летте? Она прижала меня к себе и сказала: "Они скоро вернутся". Но я не знала, верить ей или не верить. И я была очень напугана, потому что догадывалась, что когда Стивен вернется, он будет злиться на нас с мамой еще больше. Я думаю, когда зазвонил телефон, прошло уже несколько часов. Мама сидела на полу и дрожала, голова у нее была в крови. Я взяла трубку, это была бабушка Вилья. У нее был какой-то странный голос. «Пожалуйста, позови свою маму», сказала она, как будто я была чужая. А потом она стала кричать на маму так громко, что даже я слышала. Лицо у мамы стало серым. Она застонала, а я обхватил её за коленки, чтобы они не дрожали. Мама всё повторяла: "Что я наделала? Что я наделала?" Это была самая долгая ночь из всех, что я помню. Мама разбудила меня, когда стало светать. Я заснула прямо на полу, поэтому очень замёрзла, у меня затекли руки и ноги. Мама странным голосом сказала, что мы должны уехать. Я спросила, а как же лететь? А она ответила, что была авария. Машина Стивена разбилась и Лети умерла в больнице. Мама говорила, что это она виновата во всём. У неё так стучали зубы, как будто она плавала в бассейне с ледяной водой. Что было дальше, я плохо помню. Мы их ле в такси, потом летели в самолёте. А когда я плакала и говорила, что не хочу уезжать, мама сказала, что только так может меня защитить. Помню, я плакала каждый раз, когда мама уходила в туалет, потому что боялась, что она тоже исчезнет и я останусь совсем одна. Потом помню Тётя Кэтлин стояла возле ограждения в аэропорту. Она обняла меня как родную, хотя мы никогда и не виделись. И всё это время мне хотелось спросить маму, как мы могли оставить Летти? Я думала, вдруг она не умерла и ждёт нас в больнице. И даже если Летти умерла, мы должны были взять её с собой, а не оставлять там так далеко, что мы не сможем положить цветы на её могилу, чтобы она знала, что мы не перестали её любить. Но я так ни о чём её и не спросила, потому что мама ещё очень-очень долго не могла вообще ни одного слова сказать. Вот что я рассказала Майку в то утро, когда увидела, что она обнимает маму. Я рассказала ему об этом после того, как мама ушла, хотя до этого не могла рассказать никому, даже тёте Кей, только не всю историю. А Майку рассказала, потому что чувствовала, что что-то изменилось, и мама не будет против, если он всё узнает. До этого я никогда не видела, чтобы мужчина плакал.